В Андалусию. Ах, как он спешил, как рвался в Андалусию. Но многоопытный возница к ночи предложил в объезд поехать. На большой дороге нынче беспокойно, только Гойя слышать не хотел об этом. Весело дукат он кинул удивленному вознице. Ничего, старик, не бойся, кто нас тронет, пассажир-то у тебя счастливец. Полуодетый Гойя сидел в удобном кресле и смотрел, как Каэтана пьет в постели шоколад. В Зероневске Альково, где стояла широкая кровать, были раздвинуты. В ногах и в изголовье кровати красовалась по античной богине, тщательно выточенной из ценного дерева. На каждой груди у обеих богинь был по подсвечнику, и хотя солнце уже давно стояло высоко, горели свечи. Света они давали немного. Комната была погружена в приятный полумрак. Вдоль стен смутно виднелись фрески. Алиповатая садовые панорама. В самом Олькове были нарисованы высокие окна. На нарисованных ставнях были нарисованы дразнящие глазки, сквозь которые могли бы пробиться лучи приснившегося солнца. И было приятно здесь, в прохладной комнате, представлять себе, как должно быть жарко на улице. Привередница и лакомка Каэтана макала сладкое печенье в густой шоколад. Дуэнья с опаской глядела на Каэтану. Не капнет ли та на одеяло? Гоя тоже глядел на нее. Ленивый, облаготворенный, все молчали. Каэтана кончила завтрак. Донья у Феми взяла чашку. Каэтана томно потянулась. Франциско был безмятежно счастлив. Когда он приехал вчера на закате, Кайтана выбежала к нему навстречу. Она слишком явно выказала свою радость, что не подобает знатной даме, и обняла его в присутствии мажордома. А потом, пока он брал ванну и переодевался, болталась с ним через открытую дверь всю дорогу. Он боялся, что застанет в Сан-Лукаре гостей. Он заставил ее долго ждать, и не мог бы на нее сердиться, если бы она пригласила к себе большое общество, но никто... Не появился даже доктор Пираль. Они сели за стол вдвоем. Ужин прошел очень весело. Они болтали, предавались забавам и детским, и не совсем детским. Не было сказано ни одной колкости. И всю долгую, страстную ночь его не мучили злые думы. Он пережил удивительные часы. Она откинула одеяло, села на кровать — Вам незачем присутствовать при моем утреннем туалете, Дон Франциско, — сказала она. — Поспите еще немного, или займитесь осмотром замка, или погуляйте по саду. Мы встретимся за полчаса до обеда в Белведер и пройдемся вместе. Он рано пришел к Белведеру. Отсюда открывался чудесный вид над домом и окружающую местность. Как и большинство домов, Здесь, в окрестностях Кадиса, просторное здание было выдержано в арабском стиле. Очень белые стены были прорезаны редкими окнами. С плоской кровлей целилась в небо стройная дозорная башня. Сады спускались террасами. Широкий гвадалквивир лениво катил свои волны в море. Плодородная долина, в которой был расположен город Сан-Лукарх, Раскинуло среди голых песков, словно зеленый оазис. Далеко по обе стороны от пышных виноградников и оливковых рощ Простиралась желтовато-белая плоская равнина. Среди песков томились чахлые рощи сосен и пробковых дубов, Волнами набегали дюны, слепила белизна солончаков. Гой равнодушно смотрел на ландшафт. Не все ли равно, что вокруг? Пьедроицкие горы или Сан-Лукарские дюны, важно, что он один с Каэтаной, вдали от двора, вдали от Мадрида. К нему подошел доктор Пираль. Началась неторопливая беседа. Пираль рассказал историю дома, стоящего перед ним. Его построил граф Оливарес, всесильный министр Филиппа IV, тот, которого так часто писал Веласкис. Свои последние горькие годы изгнания Оливарес прожил здесь. Затем дом достроил его племянник.